Соперничество повело к явной вражде, к перебранке в стихах и прозе. Кроме педантов, в комедиях Сумарокова являются и другие люди, которых он выставляет преимущественно на позор. Это пятиметры и приказные. Мы уже говорили, что в это время господствовали в Европе французский язык и французская литература. Русские люди, живя все более и более общую европейскую жизнью, разумеется, должны были усваивать себе общественный язык и знакомиться с богатую литературой, так удовлетворявшую пытливости и вкусу тогдашних образованных людей. Разумеется, не Иван Иванович Шувалов заставил нас говорить нечестивым французским языком, как выразился растопчин очень плохой знаток истории. Еще прежде, чем Иван Иванович Шувалов получил влияние, русские люди со средствами заводили французские библиотеки и выписывали французских гувернеров и гувернанток для своих детей. Учиться говорить по-французски заставляла нужда, потребность образования. Кто мог, учился и по-немецки, но немцы подавали пример подражания французам, говорили и писали по-французски пренебрегая родным языком люди с потребности образования высших наслаждений жадно читали и учили наизусть творение российского росина Сумарокова. странно было бы требовать от людей мокших читать по-французски иметь французские книги чтоб они не читали расина в подлиннике и довольствовались сумароковым Иван Иванович Шувалов приобрел себе почетное имя в истории русского просвещения не тем, что любил французский язык и французскую литературу, но тем, что старался поднять русскую литературу, увеличил средства образования для русских людей. Шувалов пишет конспект риторики Ломоносова, под руководством Ломоносова пишет русские стихи, и в этих плохих русских стихах защита для него — от упреков во французу мании. Но во все времена во всяком живом обществе есть люди слабые, люди мелкой природы, которые подчиняются известному господствующему влиянию до рабства. По внутренней духовной слабости эти люди останавливаются на одном внешнем, доводят это подражание внешнему до обезьянства, ибо относятся к делу с бессознательностью животного, возбуждают смех и отвращение и всего больше содействуют упадку известного направления, реакции против него. По слабости природы своей эти люди увлекаются до такой степени, что кроме предмета своего обожания исключают все другое, каким бы священным именем это другое не называлось. У них всегда на языке Бранная выходка против него. Французское влияние, господствовавшее во всей Европе в описываемое время, имело у нас в России таких поклонников, и в России большие доли, чем где-либо, по молодости русского общества, следовательно, по большей способности его членов к увлечению и к увлечению внешностью а французская внешность очень способна своим блеском, изяществом увлекать слабых. Сатира не могла не остановиться на этих людях, пятиметрах, как их тогда называли, потому что они представляли так много смешного. Впрочем, они возбуждали и не один смех, потому что, рабствуя чужому, они совершенно отрекались от своего, делали против него выходки, оскорблявшие патриотическое чувство. В комедии «Чудовищи» Пятиметр является под именем дюлижа. Дюлиш презирает все не французское. Когда хозяин дома, не имеющий понятия об иностранных языках, думает, что фразы, которые Дюлиш вплетает в свою речь, немецкие, то Пятиметр страшно оскорбляется. Что? Вы думаете, что я говорю по-немецки? Quelle pensi, quelle impertiments? Чтобы я этим языком говорить стал? Услыхав об уложении, он спрашивает. Уложение. Что это за зверь? Я не только не хочу знать русские права. Я бы русского и языка знать не хотел, скаридный язык. Для чего я родился русским, о натура? Не стыдно ли тебе, что ты, произведя меня прямым человеком, произвела меня от русского отца?» О своих достоинствах Дюлиш говорит так. «Научиться этому, как одеться, как надеть шляпу, как табакерку открыть, как табак нюхать, стоит целого веку». И я этому формально учился, чтоб мог я тем отечеству своему делать услуги. О своем сопернике, который выставлен автором в противоположность ему, Дюлиш отзывается. Это будет человек. Кошелек носит такой большой, как заслон. На голове пуклий с двадцать. Тростку носит коротенькую. Платье делает ему немчин. Муфты у него и отроду не бывало, манжеты носит короткие, должен да он еще и по-немецки умеет. Орликин, который еще продолжает являться в комедии, произносит приговор Пятиметру. «Этакое безобразие, стыд роду человеческому. Конечно, это обезьяна, да не здешняя». Сатира, комедия... не могли не вооружиться против явления, завещанного древнею Россией, и против которого новое истощалось в бесплодных протестах против неправды, недобросовестности суда, против людей, которые для спокойствия, чести, имущества граждан были так же вредны, как и разбойники. «Статное ли это дело, чтоб я дочь свою выдала за ябедника?» — говорит жена в комедии «Чудовище». Муж отвечает ей, «Мы люди разоренные, да ежели этакого человека у нас в родне не будет, так мы и совсем пропадем». Муж с женою поспорили, и жена дала сожителю своему пощечину. Вследствие этого является на сцену суд. Мы видели, как граф Петр Шувалов жаловался на множество комиссий, которые тянулись бесконечно. Сумароков... подсмеивается над этими комиссиями. Дама, давшая мужу пощечину, называет суд пощечинную комиссию. Состав суда характеризуется в разговоре между судьями. — Я не знаю, — говорит один судья другому, — сильны ли вы в делах приказных. А я все служил в солдатстве и в приказе посажен недавно. Так я в делах не очень еще силен. Разве вы в них знающие?